Глава шестая В плаще стоять было гораздо комфортнее. Я даже подумала, что принц не так плох. Правда, длилось это заблуждение недолго. «По правилам моего дома», — сказал он, — «дары в виде женщин проверяются на невинность. И надеюсь, мой король...» Его глаза злобно сверкнули. «Что чистота подарка докажет чистоту ваших помыслов лучше, нежели ветвь чистоцвета». Шум разом прекратился. И ропот непонимания прошелся по толпе. Но оно и ясно. У эльфа в детственность вообще не ценилась и была скорее недостатком, нежели достоинством. Ее не хранили, а многочисленные контакты считались вполне приличным поведением. Все это я вычитала в книгах из библиотеки. Черт. Надеюсь, а л и н е э л ь знала, что ей предстоит. И не баловалась. Вроде как и сестрица на это намекала, но кто его знает. я мстительно развернулась к побледневшим королю и к а м а д р и л у чтобы по лицам оценить, за правду ли осталась невинной. Они хмурились, значит, тоже не уверены, что тело сохранило девственность. Если ваша дочь нечиста, ее передадут в бордель, а мира между нашими народами отныне не будет. «Тогда и между нами, принц, мира не будет», тут же подумала я, но высказать вслух ничего не успела. поскольку меня, как какой-то мешок с картошкой, закинули поперек лошади. Сам принц вскочил следом и тронул коня ногами. Единственное, что я успела сделать, пока мы не умчались в ночь, так это высвободить руку и с упоением показать своей семейке средний палец. Их вытянувшиеся лица станут для меня приятным воспоминанием на ближайшие дни. Что н е говори, а язык жестов одинаков во всех мирах. Когда смотрела романтические фильмы про то, как бравый кавалер закидывает девушку на лошадь и уносит закат, и не предполагала, какой ад – лежать вот так поперек седла. Буквально через несколько минут я уже ерзала и пыталась выскользнуть. «Лежи смирно!» Важно пробубнили мне через прорези шлема. Властно положили свою руку на пятую точку и поправили, сдвинув еще неудобнее. «А ты посади меня нормально! Все кости уже болят! Не осталась я в долгу, взбрыкнула и попыталась подняться. «Если в меня стрела полетит, а это вполне может случиться на вашей территории, то тебя пристрелят, а я себя б а б ы никогда не закрывал. Поэтому лежи тихо и терпи». Меня снова поправили. Правда, в этот раз положили чуть повыше, к себе поближе. Помягче, но все равно неудобно. Хотя стрела, п у щ е н н а я в принца, куда хуже, чем неудобная позиция. поэтому на какое-то время я смирилась. «А почему ваш отец за мной не приехал? Раз уж он с моего обещания брал?» Решилась спросить, пытаясь отвлечься от неудобства позы. Принц усмехнулся и промолчал. Я уж думала, что он не соизволит ответить. Как вдруг к а с т р ю э л ь заговорил. Мой отец замялся, словно собирался сказать что-то постыдное и подбирал слова. Он решил удалиться от д е л Передал все дела по управлению королевством мне, а сам переехал в дальние имения со своими новыми жёнами. Последнее слово принц произнёс так, что сразу стало понятно. Новоиспечённые мачехи ему не по нраву. «А ваша мать?» к а с т р ю э л ь зло посмотрел на меня и на этот раз не ответил. Лишь в глазах промелькнуло что-то такое, что навело на мысль о беде, случившейся с его мамой. Это я как раз могла понять. Изловчилась. Вытащила руку, при этом чуть не свалившись с седла, и положила ее на крепко сжатый к у л а к кастрюэля. Он дернулся, зыркнул на меня, но руку не убрал, лишь поправил меня другой, при этом не упустив возможности облапать задницу. Дальше мы ехали в молчании. А я думала, хорошо это или плохо, что меня отдали не королю, а принцу. Кто его знает, время покажет. По дороге, по-видимому, уснула. А, открыв глаза, поутру обнаружила себя в том же седле, но уже прямо сидящей прислоненной к крепкому мужскому плечу. А Тельфа п а х л о свежим лесом, чем-то хвойным, и я даже не отказала себе в удовольствии чуток прислониться к его шее, вдохнуть поглубже. Кажется, этого маленького преступления никто не заметил. Может, так потихонечку и к а й ф о в а л а бы дальше, но вот солнечные лучи засветили прямо в глаза, и я, прищурившись, посмотрела в сторону. Мы выходили из леса, и перед нами открылась долина. Ахнула и отстранилась от принца. Такой пейзаж можно увидеть только на картинке, и то в сказке. Огромное прозрачное озеро в низине, от которого отходили радуги, а по самой глади стелился туман. Посередине островок с деревом великаном. Птички и стрекозы летали над ним, а рядом с озером вырастал огромный замок из скалы. И на вершине той скалы прямо из камня произрастало дерево, И невозможно было отделить скалу от дерева и наоборот. От этого исполина росли деревья пониже. И понятно было, что эльфы черной крови жили и селились не только на деревьях, но и в скале. Поскольку видно, что в тянувшихся горах многочисленные ходы, в окошках которых даже отсюда виднелись занавески. «Ну что, нравится?» Глухо прозвучало из-под шлема, и я вздрогнула. «Я ведь жертва, разве важно, что я думаю?» «Нет, ты моя игрушка». В этот раз прозвучало более интимно, и меня недвусмысленно прижали к себе ближе. А довольная женщина дарит гораздо больше удовольствия. «И счет чего? А как насчет борделя?» Постаралась отстраниться, но все же успела заметить, как изменилось настроение принца. «Если ты порченый, то позора тебе не избежать». «Понятно. На самом деле эльф надеется, что я девственница». «Порченая», — скривилась я. «А сам-то мальчик-колокольчик или тоже порченый?» В ответ мне рассмеялись. «Еще скажешь, что ты не знаешь, что у меня три жены. И да, попортили меня уже давно». На этих словах мне почему-то стало грустно. Но принц не стал дальше ничего говорить. Тронул бока лошади, и она пустилась быстрее по дороге. А мне пришлось цепиться в его руки и следить, как бы не свалиться». На площадке перед парадной дверью уже выстроились встречать вернувшегося домой наследника. Мне помогли сойти с л о ш а д и и ноги тут же з а д е р г а л и с ь от долгого и неудобного сидения. Пришлось опереться на услужливого эльфа. «Дорогой, ну, наконец, мы так переживали!» Эльфийка, одна из нескольких домашних, что встречали высокородного выскочку, быстро спустилась по ступенькам и повисла на моём владельце. К ней тут же присоединилась вторая и третья. Обалдеть. Только успела подумать я, как на меня уставились три пары змеиных глаз. Одна из них обладала ярко-рыжими волосами. Такое вообще бывает у эльфов. Я думала, они либо блондины, либо брюнеты. Вторая с темными волосами, как у самого Кастрюэля. И третья светловолосая, типичная эльфийка, каких я видела в фильмах.